Активная работа по возрождению коренной, традиционной русской монархической идеологии связана с большой плодотворной деятельностью монархической группы, возникшей еще в начале 80-х годов и включавшей таких писателей и общественных деятелей, как Стрижов, Щедрин, Болотин, Карпец, Широпаев, Демин, Дьяков и другие. Действуя в первые годы в условиях подполья, Члены этой группы сумели размножить и распространить немалое количество монархической литературы, а также духовных книг и статей о деятельности русских духоносцев, таких как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Сергей Нилус. Впервые в России эта группа дала правильное освещение личности Григория Распутина в книге «Щедрина» под псевдонимом Козлов. По выходу из подполья в 1987 году В 1988 годах члены группы усиливают издательскую работу, а также начинают выпускать газету «Земщина», журнал «Царь-колокол» и приложение к нему «Тайны беззакония». В эти годы круг монархистов резко расширяется. Русские люди проявляют большой интерес коренной национальной идеологии. Для них организуются массовые лекции о русских государях и духоносцах, имевшие большой общественный резонанс. К монархическому кругу примыкал видный русский общественный деятель и публицист Осипов, после возвращения из ссылки, ставший издавать журнал «Земля», как идейное продолжение веча 70 годов. В июле 1988 года по инициативе Осипова возникает новое политическое образование «Группа за духовное и биологическое спасение народа», которая, хотя открыто и не провозглашала монархические принципы, считая это преждевременным, но вместе с тем во многом основывалось на них. В декларации группы в частности провозглашалось: первое необходимость духовного и биологического спасения народа в условиях общего кризиса современной цивилизации. Второе восстановление исторического самосознания народа. Третье разумное использование материальных ресурсов отечества в целях улучшения благосостояния народа. Четвёртое Защита и восстановление природы, уничтожаемой издержками материально-технического прогресса. Пятое. Освобождение религиозных и культурно-исторических ценностей народа от давления разрушительных сил. Шестое. Избавление общества от гнета неподконтрольной, коррумпированной бюрократии, борьба за нравственное очищение госаппарата. Седьмое. Объединение всех патриотических сил включая представителей церкви, государства и неформальных групп. Через год группа перерастает в партию «Христианско-патриотический союз», который в 1990 году получает новое название «Союз Христианское Возрождение», придерживающийся в основном монархической идеологии. Много сил и энергии члены союза затратили на сбор подписей за канонизацию царя Николая II. Предполагалось также через 2-4 года созвать Земский собор для избрания царя. Идея была такова, рассказывал впоследствии Осипов. Наследников династии Романовых осталось еще достаточно много, и всех их следовало бы призвать на Земский собор. Однако у союза христианское возрождение был свой кандидат из династии Романовых, Тихон Николаевич Куликовский-Романов. Активизируется и антисионистская работа. В 1988 году видный русский ученый-востоковед Евсеев создает Комитет советской общественности против установления дипломатических отношений с Израилем. Деятельность Комитета нашла широкую поддержку у патриотической общественности, которая выступила с требованием пресечь попытки друзей Израиля в СССР восстановить дипломатические отношения с российско-фашистским государством «Израиль» все низкий режим которого несет всю полноту ответственности за геноцид против арабского народа Палестины. В марте 1989 года создаются сразу же две патриотические организации, инициаторами которых являлись видные активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Кузьмин и Антонов. По инициативе русского историка профессора МГУ Кузьмина Возникает добровольное общество русской культуры Отечества, которое призвало всех, разделяющих чувство озабоченности процессами подавления и угасания русской национальной культуры, ведущими в конечном счете к разрушению всего Содружества народов, соединенных многовековой историей в границах единого государства, посвятить свои знания, душевные силы и деятельность делу возрождения нашего общего дома». Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Антонов создает Союз Духовного Возрождения Отечества, поставивший перед собой задачу проведения культурно-просветительских вечеров и лекций. Первое воззвание Союза, написанное лично Антоновым, произвело большое впечатление на патриотическую общественность, выражая самые главные и сокровенные мысли и пожелания русских людей. Соотечественники, братья и сестры, россияне все народы возросшие в едином отечестве оставим на минуту свои занятия оглядимся вокруг и задумаемся во имя каких целей живем кто мы куда идем какое будущее уготовим детям своим какое место уготовим отечеству в мире народ наш встал на трудный и тернистый путь преображения всей жизни совершаемые благие дела и намерения пробудили в его душе надежду. Но содрогнется сердце наше при виде нынешних бедствий, изгнание отечественной истории из книг, театра и кино, извращение шедевров классической литературы, клевета на деятелей национальной культуры, забвение традиций народов, уничтожение и осквернение памятников отечественной истории. Задумаемся и поймем причины духовного обнищания, упадка нравов, пьянства, наркоманий проституции, роста самоубийств, преступности – роста числа брошенных деревень и сиротских домов, затопление плодородных земель в долинах Днепра, Дона и Волги, установки атомных электростанций в местах геологических разломов и разработки чудовищного проекта «Поворота северных и сибирских рек на юг». Хозяйство наше по-настоящему не служит народу. Все еще богатейшая страна мира не может обеспечить своих сограждан самыми необходимыми условиями существования – жильем, продовольствием, одеждой. Не может защитить семью от распада, возвысить достоинство женщины-матери. Продолжаются расхищение и распродажа земли и невозобновляемых природных богатств иностранцам. Общее достояние ушедших, живущих и грядущих поколений, природа все еще больше разоряется, что лишает будущего наши народы. Наша бездуховность, наше безответственное долготерпение – Утрата исторической памяти и исторического мышления, ненасытная жажда обладания вещами поставили нас всех перед угрозой экологической и социальной катастрофы. Но пусть душа наша наполнится не просто скорбью, а верой и светом во имя жизни наших детей и внуков, во имя возрождения нашего Отечества. Зажжем сердца огнем патриотизма и обратимся к добрым деяниям, обратимся к подлинной духовности и культуре. Отринем псевдокультуру, не имеющую корней в народе. Защитим и возвысим священное понятие – Родина, Народ, Отечество. И тогда не окажется места в нашей жизни для бездуховности и космополитизма, теоретиков и практиков разрушения памяти народов и нашей общей истории. «Люди русские, все братские народы нашей страны, у нас одна судьба, одна история, одно Отечество». «Объединяйтесь в патриотические организации и вступайте в союз духовного возрождения Отечества. Употребим разум и сердце на благо Отечества, посвятим свои силы, помыслы и дела спасению и духовному возрождению Отечества». Конец цитаты. В этом же году возникает и ряд других патриотических организаций. Главнейшая из них – Международный фонд славянской письменности и славянских культур – Общественный комитет спасения Волги, Русское патриотическое движение «Отечество» – Ленинград, Союз патриотических организаций Урала и Сибири, Патриотическое объединение «Отечество» – Тюмень. Символом стремления к национальному возрождению Отечества становится движение за восстановление Храма Христа Спасителя. Зародившись в московском отделении ВААПИК, оно набирает силу с помощью газеты «Литературная Россия», выделивший специальную рубрику на своих страницах и начавший сбор средств на восстановление храма. В сентябре 1989 года по инициативе Литературной России создается Фонд восстановления Храма Христа Спасителя, учредителями и попечителями которого стали 30 организаций патриотического направления. В руководящий орган фонда вошли выдающиеся деятели русской культуры и искусства, и среди них Салаухин, председатель, свиридов Шафаревич, Крупин, Лосчиц, Рыбас, Карпец, Клыков, Куган, Шипунов. По предложению Товарищества русских художников в сентябре представители многих патриотических организаций собираются на учредительный съезд, образовавший Ассоциацию Объединенный Совет России и избравший Координационный Совет в составе 38 человек от всех организаций, Коллективных членов ассоциации и делегатов съезда, в том числе таких видных общественных деятелей России, как Лыкошин, Проханов, Куняев, Калугин, Рыбас, Лемешев, Володин, Антонов, Любомудров, Дорошенко, Бондаренко, Репетов, Литвинова, Кургинян и другие. Объединенный Совет России задумывался как объединительный политический центр управления и координации всех патриотических сил России в преддверии выборов в Верховный Совет РСФСР и местные органы власти. Однако настоящего объединения, а тем более совместного управления патриотического движения не получилось. Сразу же проявилась идеологическая несовместимость политических установок разных патриотических организаций, представлявших широкий спектр воззрений от национал-большевизма, большая часть организаций, до православно-патриотической традиции. Сказались также амбициозные и региональные претензии руководителей многих патриотических организаций, а также политическое ничтожество и интеллектуальная серость человека, избранного возглавлять координационную работу.